Значит, соответственно, да. эта это, это система вооружения, которая сложилась окончательно в, э, на рубеже X-XI веков, в основном вот в эту эпоху, представляла из себя э, комплекс такого, защитного и наступательного вооружения всадника, который нам известен преимущественно по... Разного рода изображениям, потому что на самом деле находок этого времени, 10-11 веков, исключительно мало. В основном мы имеем дело с какими-то миниатюрами, там, с чем-то еще, да. Ну, не сохранилось вот, находок. Вот тяжело с этим было. То ли так уже использовали, что такая ценность была, что использовали уже до дыр, а потом выкидывали куда-то, или переплавляли, да, то ли как-то еще не, непонятно, не дошло. Но в стандартном варианте, так сказать, это вооружение рыцаря защитное я уже описал. Помимо этого, в обязательном порядке, естественно, он располагал копьем, поскольку копьё было главным э, средством наступательным для конного всадника. Помимо, в, в отличие от того, что многие иногда думают, да, главным и основным в э, вот этом конном бою был всегда удар копьём. Первый удар. Потом, после этого, могло быть всё что угодно. Там схватка, значит, на мечах, там на топорах, на чем угодно. Пешая схватка, если лошадь убивали, да, это все могло быть. Но главное основное, вот ради чего жил рыцарь, это ради того, чтобы на полном скаку, значит, прикрытый щитом, значит, нагнувший голову, воткнуть это копье, попасть им в некую цель. Желательно, так сказать, в щит противника, чтобы пробить его насквозь, и вышибить его из седла, там, со всеми последствиями и всем остальным. Поэтому копье, которое немножко изменялось, копье, которое. Э Изначально ведь, да, тут такие копья тоже применялись. Это было просто древко деревянное, с металлическим наконечником обычным, который вы видели там в книжках, да. Но постепенно, вот, к 10-1 векам, а дальше больше, копье все более утолщается, утяжеляется, оно превращается в такую трехметровую иногда пику деревянную с достаточно массивным металлическим наконечником, трех-четырехгранным, таким тяжелым достаточно, да. Причем эта пика иногда в 12-13 еще не было такого, а вот к концу эпохи викингов оно приобретает, как вы можете видеть на многих миниатюрах, выстругивается конус такой, да, конус, который вот закрывает кисть руки и все, что там рядом с ним, то есть копье, которое в конце там имеет там, диаметр, сколько там дерева вот, имеет, там сантиметров. 5 максимум, 4-5 сантиметров к руке оно может расширяться до конуса там, вот такого размера, который наполовину закрывает вообще даже половину груди рыцаря, или там металлическая чашка одевается, которая значит, препятствует там, вражескому копью проникать и так далее. Значит, удар таким копьем он страшен, и человек, который, вот эта таранная шибка конных воинов, классический рыцарский бой, когда две армии сходятся, это поединок одиночек, профессионалов, это множество поединков. То есть эти два строя скачут друг на друга, и каждый выбирает себе противника. Иногда даже по договоренности предварительной. Они сшибаются, вот, там 20-30 километров, сколько там лошадка выдает у одного и у другого. И вот эти вот тонны значит, всего, они сшибаются. И кто не вылетел, кто кому удалось, собственно скользнуло со щита, или сломалось копье там, у противника, или что-то еще, значит, кто не вылетел там, с пробитой грудью и развороченным шлемом, А такое все реже и реже случалось, потому что доспехи тоже изощрялись. Вот после этого уже кони разворачиваются, и, значит, достаются мячи, и пошли рубаться, значит, уже по-правильному. Но в идеале, вот по эпическому такому состоянию, классическому, все должно было решаться вот в этой самой первой ошибке. По идее, нужно было, в идеале было противника, если не убить, а убивать это было уже как-то в это время. Потом скажу, почему это уже было как-то так не очень прилично, да? Нужно было вышибить из седла, чтобы он вывалился, и там с легким сотрясением мозга барахтался на земле. Вот тут к нему подбегут, поднимут, может свяжут руки, а может люди же благородные все уж не будут убегать, ну, как, ну, все же свои, как да? Вот, э, значит, его отвезут в замок, вот будут с ним там, может быть, выпивать вместе, потом там, значит, мясо есть, охотиться даже, пока за него не пришлют выкуп. За него соберут там сумму денег, оговоренную, привезут, потом они там обнимутся, да, и до следующей войны разъедутся по домам. Вот, это было в порядке вещей, потому что уже в XI веке рыцарство начинает ощущать себя неким межнациональным сословием. Почему мы говорим о единстве Европы? Потому что границы менялись каждый день. Сегодня рыцарь заснул в своем замке, подданного французского короля, а в эту ночь французский король с германским императором о чем-то договорились. И поделили, перенесли границу. Он проснулся, он уже подданный германского императора. Он же не может сесть, как бы, да, и вместо Парижа уехать в Берлин, условно говоря. Да? Когда, хотя ни Париж, ни Берлин в то время значения не имели. Он остается на своей земле, он привязан к земле. Он с нее получает все. Поэтому сегодня он воюет в одной армии, а завтра он без всякого своего желания будет воевать в другой армии. И никуда он не денется. И поэтому возникает представление о том, что мы все едины. Мы все одна вот каста такая, да. Все остальные это ничто. А вот мы, вот это благородное сословие, эти 2-5%, В Европе. Они все католики, они все говорят на похожих языках. Да? В то время еще четкой дифференциации, там В западно-немецких землях говорили на очень похожем языке с северо-французскими и так далее. Богослужебный язык все равно у всех латынь. Одинаково не писать, ни читать мы не умеем в большинстве своем, как бы, да? и кроме как профессионально сражаться и на 101% выполнять это свое предназначение, мы тоже ничего не умеем. Живем мы абсолютно одинаково, в одинаковых так сказать, условиях, да? охотимся одинаково, то есть мы понимаем друг друга профессионально абсолютно. Да? Вот, то есть вот этот фактор вот такой профессионального воинского братства, вот этого тоненького слоя, который существует в Европе, он присутствует. Поэтому войны европейские в классические рыцарские времена, они превращаются в большие турниры, где никто не стремится, в общем-то, убить противника. Стремятся его преимущественно взять в плен, потому что с трупа, ну что возьмешь как бы, да? А, да, так деньги можно взять, деньги там. Во-первых, трофейка, его вот в чем он одет, да, вооружение, это уже твоё, всё, ты победил, всё, уже твоё без разговора, да? А после этого мы с ним очень мило можем, так сказать, дружить, там, дружить домами, там, Жены познакомятся, там, жить будут нормально вместе. Вот, но и охотиться вместе будем до следующей войны. Да? Но вот этот стиль сражений, он входит в моду. Это нормой является. Потому что в крупных европейских сражениях этого времени, где сражаются в 12-13 веках, сражаются рыцарские отряды большие, потери до смешного низки. То есть есть битвы, которые длятся целый день, а там три погибших рыцаря, там девять погибших рыцарей. И они погибли не потому, что их убили, а потому что они упали с коня, их вовремя не подняли, их затоптали там конями же. То есть это в порядке вещей. Вот войны начинают превращаться в большие турниры. Потом в XIV веке это эта лафа закончится, появится пехота городская, которая глубоко плевать на выкуп, на все, и у нее одно удовольствие только добраться до этого рыцаря и потюкать его алибарным, нарубить его как бы это в колбасу немецкую такую лапшу, значит, в капусту нарезать и Вот, то есть пехота не дает им превратить это все в большие турниры, в такие между собойчики. Вот, но до этого еще далеко, до этого еще весь расцвет рыцарства будет впереди. Все, так сказать, сияние. Вот, помимо копья, естественно, меч, который становится символом, безусловным символом, рыцарь без меча не существует, несмотря на то, что главное оружие сшибки копье, но главный атрибут рыцаря это меч. Меч, который до 13 века продолжает традиции вот этого украинского меча которым воюет вся Европа, и викинги, и англосаксы, и французы, да, эти самые мечи. А в 13 веке начинает изменяться немножко, там приходит новый образ меча, о чем поговорим отдельно. Но сам по себе меч имеет в культуре рыцарства огромное значение, потому что меч используется при посвящении в рыцарство, там удар по плечу, это, да. мечом клянутся. в рукояти меча очень часто вставляют какие-то святыни там, зуб апостола Петра, там, ну все, все, все, все что угодно, да, там, именно почему, почему вот этот вот, как бы, да, и сколько таких зубов ездило по Европе, представляете? Стоит это что-то, это, это что-то, что в четыре ряда зубы росли. У каждого второго был зуб апостола Петра, как бы, это ж... Вот, соответственно, значит, Вторая сторона та, что меч... Об этом сначала никто не задумывался, но так получилось. Меч, если на него посмотреть, он имеет форму креста. Клинок и рукоять, и перекрестие гарда, которая прикрывает руку. В какой-то момент на это стали обращать внимание. И меч стал одновременно походным алтарем. То есть человек, который был в походе, рыцарь, да, он в любом месте он втыкал его в землю, становился перед ним на колени и читал молитвы. Это, был, это было Евангелие, это как бы распятие, все что угодно, все в одном флаконе, все с собой. То есть это символ, некий такой образ, да, и это придавало, это было очень важно на самом деле, учитывая, что в рукоятке чаще всего были запрессованы, там заделаны какие-то святыни, все что угодно, там кусочек, там плаща Девы Марии, ну, все что угодно, да, это, это, был, это был такой маленький храм, который возили с собой. Вот, то есть э, помимо этого естественно были популярны и другие варианты вооружения но меч все-таки оставался главным потому что применялись и секиры всякие там и пальцы, там и эти самые цеп боевой этот когда значит, там, на палку на цепи, там шарик какой-нибудь или другая палочка типа нунчат таких ну, значит соответственно это все применялось да но меч копье и соответственно значит, кольчуга это кольчужный комплект полный со щитом естественно это было неотъемлемым атрибутом Нет, луки, лук это абсолютно не рыцарское оружие, то есть лук в этот момент из практики военных действий практически полностью исключается. В Европе в этот момент лучников очень мало. Есть отряд. Арбалеты. арбалеты тоже еще только появляются, потому что арбалеты уже известны, но их всплеск, их появление, как бы вот распространение активное, он относится в основном к эпохе крестовых походов, потому что арбалет был страшным оружием, Но на тот момент, понимаете, вот к чему я говорю тогда, то есть это общество становится достаточно замкнутым на себя само. То есть в XI веке, в Европа воюет сама с собой. И только эти люди воюют сами с собой. И это их внутреннее дело. В их кругу как-то неприлично там, стрелять друг другу из чего-то, да, потому что это, это нечестная победа. Честная победа, когда ты лицом к лицу сошелся со своим противником и вы.. И вы выяснили, да, вы выяснили, что значит, как бы, да, кто из вас сильнее, искуснее, у кого лошадь лучше, там, у кого... Так получается, как тогда Практически, да. Практически, да. Круто, да, Лаф, лафа, да? Ну, вот. Причем огромное количество, огромное количество совершенно народа, оно было эмансипировано, освобождено от этого всего. Причем это началось давно, еще в эпоху мировингов, да, возникла ситуация, когда уже один человек не мог себя экипировать. И вот то, тот процесс устранения крестьян от военной службы, о котором мы говорили, он заключался, в частности, начинался он с того, что королевскими указами вводится... Постепенно этот процесс усугубляется, и в конечном счете становится выгоднее содержать вот одного феодала, как бы, да? а остальные его там будут кормить. Но процесс этот шел, и огромное количество населения просто выключено в этот период из э, этой самой структуры войны, из какого бы то ни было участия. Выключено по той простой причине, что стоимость этого вооружения колоссальная. По тем временам есть знаменитые выкладки на XI век, когда полный комплект вот этого вооружения, в плюс боевой конь, Стоит 45 коров, то есть это стадо целой деревни, там за меч надо отдать 7 коров, там, да, за щит, там 4 или 5 коров, я уже не помню сейчас, копье там несколько коров стоит, то есть это на самом деле это огромная ценность, человек мог с этой коровы кормить там, свою семью и жить вообще, ходить молиться на неё как на святыню какую-то, да, за этой коровой, а это вот все оно ездит в одно, на одном воине одетое. Да? Металла было очень мало, вообще металла в районе Европы этого времени было очень мало, потому что э, железо умели добывать, его ковали, и были источники в той же самой Швеции, например, этих болотных руд, вот так вот. И рудники были в горах Гарцев, в Германии, во, во всех горных областях железные рудники где-то бывали. Но уровень добычи и качество этого железа были очень низкими, вот по росписям эпохи Мировингов и эпохи Карла Великого. Когда мы читаем по поместьям вот эти огромные поместья это вилла там сотни человек работают там что-то делают да? на все это поместье могло быть два три железных топора, которые ценились как на вес золота буквально да и приобрести новый топор это это нужно было как бы да, затратить определенные усилия и Сплошь и рядом мы в XI веке пахали землю с помощью... плуг представлял себе просто деревянную такую корягу, значит, да, у которой за -за затачивали и обжигали на огне для большей прочности этот кончик, да, без всякого железного даже рала, без всего. Потом его стали надевать, еще не то, что там еще железяк, лемек какой-то. Да. Представить в этой ситуации, если посчитать, там килограмм 8 кольчуга по самому мелкому, да, килограмм 2 шлем, килограмм 2 меч, полтора-два, Еще килограмм на копье, там, на, ну, полкило на конечник, да, шпоры всякие, там, дела. То есть, если это все представить, да, то железяк на этом коне было вот действительно вот на это все. А сколько работы еще вот. То есть, кольчуга это несколько сотен, кольчуга это несколько сотен метров проволоки стальной. Ее надо вытянуть эти сотни метров, значит, бобину эту там сделать, да. Ее надо нарезать на кусочки. Технология производства кольчуги-то, да? вырежете ее на куски. То есть сначала вы накручиваете ее, да, потом разрезаете вдоль, получаются колечки разомкнутые. Вот этих колечек несколько десятков тысяч. Каждый из этих колец, они разгребаются на две части пополам. Каждая, в одной половине каждая заваривается. То есть вы завариваете это кольцо, чтобы оно было прочным. Вот современные реконструкторы, я знаю много людей, которые занимаются этой реконструкцией современных. Этих доспехов средневековых, они не утруждают себя этим завариванием. Поскольку они не идут в реальный бой. Они делают кольчугу, да, из настоящих там, стальной проволоки. Но они не заваривают эти кольца, они просто разомкнутые остаются. Тогда каждое кольцо заваривалось половина. Вторая половина вы берете значит, это вот колечко да, молотом плющится два конца, которые вот присутствуют, они сплющиваются. У них пробивается дырочка в каждом, и они на штифте, на заклепочке, заклепываются. И это все собирается. Кладется 4 колечка, вот так вот. в лучшем случае, с утра до вечера. Можете себе представить, сколько человек за нее брал? Вот. То есть это исключительно затратно. Позволить себе такое, могут единицы людей. И для того, чтобы содержать это, вот, вот вся, почему мы говорим, почему это военное дело тянет за собой всю экономику, всю политику и все остальное? Потому что человек, который, у которого под началом 50 таких воинов, он в два раза сильнее, чем человек, у которого 25 таких воинов. Если они сойдутся на каком-то поле, то как они там сами между собой, это отдельный вопрос, кто они о чем думают. Да? Но король, которыми руководит, он побьет того короля. И он захватит его землю, он установит там свою власть, он сделает то, что он хочет. А больше не на кого опираться, потому что это единственная военная сила в Европе, все остальные исключены из этой структуры. Сил две. Одна идеологическая, значит, аббат, епископ, который с крестом там идет и что-то проповедует. И, значит, мозги, соответственно, настраивают людей. Вторая сила, вот эта военная. И они друг друга дополняют, они движутся, так сказать, рядом вместе и вперед. Вот, то есть вот эта вот структура, которая сложилась, выстроилась в Европе э, к концу эпохи королингов и к концу раннего средневековья. Эпоха этого времени, буквально несколько слов сколько там, минут 10 есть еще у меня. Значит, Европа этого времени выглядит достаточно примитивно. Это деревянные постройки преимущественно. Каменных строений очень мало. Каменных строений в этой Европе в раннем средневековье почти нет. Все то, что из камня построено, это или старые римские постройки, или растащенные старые римские постройки из этого камня построенные новые какие-то здания, или отдельные, каменные, как правило, маленькие, в основном это церкви в городах, потому что все каменное строительство, которое вообще производится, как бы в раннесредневековой Европе, это строительство или монастырское, или церковное, то есть это или церкви в городах крупных, или это монастыри какие-то. Все остальное сугубо деревянное, деревянные хижины, деревянные замки феодалов, так сказать, деревянные башни в них из всяких там срубов деревянных. До XI века это в порядке вещей. Европа еще не каменная. Она не железная и не каменная. Там городов очень мало. То есть это абсолютно сельское сообщество. И огромное количество этих крестьян, но никуда не девается. Они как живут в своих хозяйствах, они так там и живут. В то же время это общество путешествующее. Потому что вызывает удивление то количество бродячих монахов, каких-то странствующих пилигримов, каких-то торговцев, которые непонятно зачем все-таки по Европе ездят. Чтобы покупать у них, в общем, как бы не особо чего, как. Да? тогда надо иметь в виду, что в раннем средневековье очень часто совмещались вот эти понятия торговец, паломник это все было как-то близко да. то есть люди зачастую так сказать, отправлялись в паломничество к святым местам и везли с собой товары какие-то или наоборот как-то это все совмещали да? Мест посещения это было собственно два основных это либо сама святая земля докуда куда добираться было исключительно тяжело но возможно все-таки всеми правдами и неправдами до Иерусалима можно было добраться, это одна часть А вторая – это на крайнем северо-западе Испании монастырь Сантьяго де Компостелло знаменитый, монастырь Святого Якова или Сантьяго, как он тогда именовался, и вот малое паломничество. То есть можно было сходить в Святую Землю, это уже совсем уже, это уже все уже, как это лучше не бывает. А можно было, если селенок или проблемы какие-то были, можно было вот сходить туда, в Сантьяго де Компостело И вот эта ниточка такая, тропочка, да, из Франции через северную Испанию, Она туда тянулась постоянно, и до начала крестовых походов народ туда активно ходил, и после этого туда активно ходил. Вот, то есть это достаточно простое, это достаточно примитивное общество к этому времени, тем не менее, к XI веку, полностью и окончательно дозрело до того, чтобы навязывать свою волю окружающим. И вот это полунищее, полуголодное очень примитивное сообщество в конце XI века развернуло, внешнюю экспансию. О какой экспансии мы с вами, видимо, в следующую сессию поговорим более подробно.